Глава пятая. Лидочка. Ночь прошла так быстро, что казалось, я совсем не спала. Но могу заверить, сил во мне было достаточно для того, чтобы делать грандиозные свершения. Первым делом я поддалась какому-то с т р а н н о м у порыву или чувствам и позвонила Руслану. Чуть не ойкнула, когда поняла, что разбудила человека. Вот же! Не могла еще немного подождать, но нет, сама рано вскочила, менеджера по продажам подняла, да и мужчине досталось. Благо он меня понял, ругаться даже не стал, но какой же голос у него был уставший. Совесть моментально подняла голову и торжественно сообщила, что я не годница. Но что сделано, того не вернуть. Потом, конечно же, не смогла усидеть на месте и позвонила родителям. Мы уже забыли, как ты выглядишь. Поддела меня мама. Ничего не изменилось, произнесла с улыбкой. Привет. И тебе привет большой. Какие новости хочешь рассказать в столь ранний час? Да, час был ранний. Я так обычно не звонила, но эмоции переполняли и держать их при себе было ужасно сложно. Еще и волнение сказывалось. и страх, что что-то может не получиться. Я нашла хороший район, начала говорить чуть взволнованным голосом. Ну а дальше меня было не остановить, потому что описала все плюсы, ну и некоторые минусы, например, отдаленность. Хотя если уж так подумать, сейчас я тоже не близко живу. Ты одна ездила? Уточнила мама. Точно хороший район. Я была с начальником, решила соврать и не говорить родителям пока что про Руслана. Вот какой он у вас молодец, работой только нагружает, но вот в трудную минуту не бросил, это похвально. Надо будет Егора Сергеевича предупредить, а то мало ли, поставлю его в неловкую ситуацию. Мы еще полчаса обсуждали то, что мне предстоит в будущем. Если сейчас собираюсь брать квартиру, обсудили приемлемый этаж, квадратные метры и всякие мелочи, на которые мне нужно будет обратить внимание. При этом мама вроде как всю эту большую ответственность на меня и не перекладывала, была уверена, что начальник обратит внимание на все. Начальник-то да, а вот Руслан Викторович залезет в каждый угол, от него ничего утаить не выйдет. Ох, лишь бы получилось встретиться вечером. Документы оформлю и без него. Лишь бы услышать мнение этого человека, который, как мне иногда кажется, разбирается во всех вопросах. Уникальный он. Потом, как бы не хотелось поговорить еще, я поспешила на работу. Нужно в короткие сроки доделать некоторые вещи, а то мало ли. Но все получилось даже не так, как я планировала. Вообще вся моя жизнь как-то круто повернула, не успев предупредить меня о некоторых изменениях. Конечно, о многих вещах я узнаю далеко не сразу, а некоторых совсем скоро. И честно скажу, буду к ним совершенно не готова. Ну а пока получилось так, что босса застать сразу на рабочем месте не удалось. Егор Сергеевич последнее время куда-то постоянно убегает. Всегда разговаривает по телефону. Еще и студентов нам привел новых. Так и сказал: новые умы нам нужны. Ну а я между делом рассказала о том, что хочу переехать, о том, что смотрю квартиры и родители думают, что я вас с собой беру. Призналась потупив взгляд. Егор Сергеевич только рассмеялся, но согласился. Разберешь, то хорошо. Руслан с тобой хоть ходит? Уточнил строго начальник. Когда сам, когда помощника оставляет? Созналась я, жутко краснея. Главное не одна, остальное уже не так и важно. А с ремонтом что? Спохватился начальник. Обещают готовый ремонт. Произнесла я. А мебель? Прищурился г р о с Про нее я пока что не думала. Вот и не думай. Нам, то есть тебе, сделает все на заказ проверенный человек. При этом оформит быстро, качественный в срок, с большой скидкой. Тут уж я была согласна, потому что не хотелось бы влезать в большие долги. А потом случилось то, чего лично я не ожидала. Во-первых, меня вызвали в бухгалтерию. Во-вторых, мне подняли оклад на значительную сумму. И я уже знала, кто этому поспособствовал. Спасибо. Заглянула в кабинет начальнику, но он только рукой на меня махнул и удобнее зажал телефон между ухом и плечом. Я же, одушевленная непонятным до этого чувством, принялась за работу с большим энтузиазмом. Вечером я даже решила чуть задержаться, но как бы не так. В кабинет зашел Руслан и строго на меня посмотрел. Я уже готов. Ой, с п о х в а т и л а с ь Бегу. И вот не было было страха перед ним, наоборот, улыбка до ушей, а главное, кое-кто мне улыбнулся в ответ, пусть немного кривовато, зато искренне. Бог ты мой! воскликнул Егор Сергеевич, когда вышел из кабинета и чуть не врезался в начальника службы охраны. Напугал. Так меня еще никто не называл. Расхохотался Руслан. Ой, шутки ему все. л и д а я сам все выключу. Иди уже домой. Я же попрощавшись с начальником, подхватила сумочку и вышла вслед за Русланом, который шел рядом со мной в сторону лестницы. А мы не рано? Вроде как чуть больше часа у нас есть. Рано. Но мы сначала проведем быстрый отбор в управляющие клубом. У тебя там не было помощника? Ахнула я не произвольно. Был, но в последнее время стал терять хватку, судя по тому, что узнаю. Начал хамить и высокомерно себя вести, как по отношению к посетителям, так и по отношению к коллективу. А подобное я стерпеть никак не могу. Я никогда не была в этом клубе, и первоначально мне казалось, что данное место, как и его хозяин, должны быть отталкивающими, немного строгими и, возможно, даже грубыми. Но все оказалось иначе. Большое яркое здание, куда мы приехали, кричащая вывеска, красиво оформленная территория перед заведением совсем не была похожа на то, что представлялось в фантазиях мне. Мы быстро, пообещал Руслан, первым выходя из машины. Мне было так интересно, что немедленно последовала за ним. Пока что в клубе было тихо. Два крепких мужчины с нами поздоровались, открывая дверь в заведение. А дальше я даже чуточку приостановилась. Это было просто вау. Нет, не так. Вау. Красиво оформленный холл был в темных тонах. И как мне показалось, отражал всю сущность хозяина этого места. Черные мягкие диванчики стояли вдоль стен, на которых висели афиши предстоящих мероприятий. Надо же и караоке, вечеринки, и танцевальные программы, и концерты. В баре Руслана было в с ё даже бильярд на нулевом этаже. Я поспешила за мужчиной, который прошел мимо огромной раздевалки. Вокруг на столбах также имелись удобные пуфики и изобилие зеркал, явно для тех, кто хочет прихорошиться. Тут же на первом этаже, почти перед входом в зал, были два коридорчика. Один шел в сторону туалета, а второй туда, куда простому смертному явно было нельзя. Сейчас быстро кандидатов посмотрю и экскурсию проведу. Коварно улыбнулся мужчина. А я так обрадовалась, что быстро закивала. Коридор с несколькими дверями довольно быстро закончился просторным кабинетом, в котором уже сидели люди. Уже знакомый мне Вадим передал начальнику папку, кивнул мне в знак приветствия и быстро вышел. Так в кабинете осталась я, три парня, один из которых всем видом показывал свое негодование, и неожиданно девушка. Быстро посмотрев все резюмы, два молодых человека были отправлены домой, так как со слов Руслана есть за ними г р е ш к и Те только головы вниз опустили и быстро вышли из кабинета. Алена Игоревна, произнес недовольный мужчина, видимо нынешний администратор, мастер спорта по боксу. Мы с Русланом посмотрели на миниатюрную свиду блондинку. которая прятала свои пушистые ресницы за редкой косой челкой. При этом волосы были заплетены в тугую косу, а общий внешний вид так и говорил о том, что перед нами самый безобидный человек на всем белом свете. Попробуем. Неожиданно вынес вердикт бойцов. Сегодня работаешь? Хорошо. Звонким голосом ответила девушка. А Руслан только губы поджал, явно сомневаясь в том, что только недавно сказал. Твоя смена начнется с девяти вечера. Рубен пока что все тебе расскажет. При этом Руслан так выделил голосом имя парня, что тот лишь покорно кивнул. Стоило парочке удалиться, как к нам снова присоединился Вадим. Алёне дал шанс, но если что, вмешаешься. Я постараюсь к вечеру приехать и проконтролировать. За Рубеном следи, слетел он. Пока шел этот монолог, я молчала, а потом радостно подскочила на ноги. Ведь мне проведут экскурсию, пусть и быструю. Пригласил бы тебя сегодня, но тут будет какой-то концерт. За качество исполнителя не ручаюсь. Я лишь рассмеялась и покачала головой. Я люблю более тихие вечера. Запомню. Улыбнулся мужчина и вывел меня в проход, где находился вход в зал. Я охнула еще раз, стоило нам зайти. Тут явно была какая-то своя ярко-неоновая жизнь со сценой, пультом для диджея, барной стойкой, за которой явно располагалась кухня. А уж сколько тут было диванчиков и столиков! Сколько было разных зон, что глаза разбежались. Тут, как правило, самое шумное место. Мы его открываем для концертов и для танцев. Место позволяет. На втором этаже к а р а о к е зал. Пойдем, покажу и поспешим. Я сразу же быстро стала подниматься по лестнице, которая имелась в первом зале. Как пояснил Руслан, этот путь использует персонал. Есть отдельная широкая лестница для гостей, но идти нам туда несподручно. Второй этаж был менее ярким, но тут для караоке зала ничего другого и не нужно. Общая атмосфера казалась более приглушенной и не такой кричащей, но мне понравилось. Здорово тут у тебя, произнесла. Обязательно как-нибудь задержимся подольше. А теперь поехали смотреть квартиру мечты. Мне кажется, что весь день у меня был наполнен какими-то яркими событиями и моментами. То директор зарплату поднял, то Руслан пустил в свое детище, а сейчас еще и квартира, которую можно будет забронировать и начать оформлять. У меня даже чуть коленки подрагивали, когда мы ехали к жилищному комплексу, а уж когда увидела Анастасию, чуть руки не тряслись. Но я быстро сосредоточилась. И поспешила за девушкой, спиной ощущая высокую фигуру Руслана, который шел строго за мной и цепким взглядом высматривал любые изъяны. Мы сразу обсудили, что не будем смотреть варианты выше пятого этажа, но на моё счастье имелись в доступе три квартиры: одна на втором этаже, другие на четвёртом и пятом. Мы честно обошли все квартиры. Я каждый раз пыталась понять, в какой мне будет лучше всего, но понимала, что нравится все. Поэтому посмотрела на Руслана. Помогай, прошептала. А во сне какая приснилась? Уточнил мужчина, прищуривая свои темные глаза. Точно сон. Как я могла про него забыть? Лишь на мгновение закрыла глаза. И сразу же отрывки из сна стали появляться у меня перед глазами. Да, всю картинку за день я растеряла от изобилия эмоций. Как на втором этаже? произнесла. Конечно, не точь в точь, но очень близко к этому. Вот ее и бери, кивнул Руслан. Собственно, после этого мы еще раз обошли квартиру, еще раз все посмотрели. Я даже на балкончик вышла. И поняла, что лучшего места для жизни не найти. Осталось только оформить документы, которые начну подписывать завтра. А сегодня квартира была зарезервирована за мной. Ох, однозначно надо отметить. На выходных внесла конструктивное предложение. До них осталось пару дней, так что можно и подождать. Пошел на компромисс, Руслан. А сейчас? А сейчас домой. Завершила, помня, что кому-то еще и на работу надо, а я могу и в четырех стенах пересидеть. Тем более мне прям нужно обложиться блокнотом и выстроить план на ближайшее будущее, начиная от того, что купить, заканчивая тем, как платить. Да, мне однозначно нужно систематизировать все в своей голове, потому что пока что в ней каша. Такая вязкая, что так и боюсь что-то упустить. Правда, сразу домой Руслан меня не пустил. Сначала накормил, а только после того, как проводил до квартиры и убедился, что дурных соседей нет, уехал сам. Фух! Осталось переварить все, как и мою стремительную влюбленность в этого мужчину. Руслан Викторович. Оставлять Лидочку мне не хотелось, но нужно было вернуться в клуб и проследить за обстановкой, так что пришлось перенести бронь шикарного ресторана, который находился на крыше одной из высоток нашего города, на выходные, а самим поужинать в обычном кафе. Зато быстро и вкусно. Во всем нужно искать плюсы. Считаю, что это тоже неплохо. Больше мест интересных посетим. Да и мне забавно наблюдать за девушкой и разгадывать, какое место ей приходится по душе, а какое нет. п р о в о д и в Лиду до дома, поехал в клуб, а там картина маслом. Вот как знал, что нужно вернуться. Хоть другим сказал обратное. Рубен с двумя громилами стоят напротив Алены, Вадима и еще одного парня, который мне не знаком. И что это интересно такое? Ни на минуту нельзя оставить клуб. И как мне прикажете в отпуск ехать? А в него я, ой, как хочу! Да не один, а с Лидочкой. Только нужно ее у Егора отпросить. Но не думаю, что это будет именно той проблемой, которая нас застопорит. Больше думаю о том, что проблема будет во мне. Точнее тех, кто недобросовестно выполняет свои обязанности. Вернемся к делам насущным. Стоят три мужика, явно замышляют что-то нехорошее. И Я бы даже посмотрел на все со стороны, но ведь девушка среди них. Неужели поднимут руку? Только хотел вмешаться, но Алёна с Вадимом и незнакомым парнем уже скрутили Рубена и его приятелей, причем тихо и без возни. Из клуба н а н о с и л а с ь приятная музыка, и работа не останавливалась ни на минуту. Как и не было стайки любопытных, тех, кто выкрикивал н е л и ц е п р и я т н ы е слова или снимал. Сработано, идеально. Посмотрел на Алёну другими глазами, понимая, что она очень даже ничего. Молодец, справляется. С виду хрупкая и беззащитная, но в бараний рок скрутит любого. Ну что? Пора выходить из тени, а то мои ребята не знают, что дальше делать. Так, и что здесь происходит? Медленно спросил я и улыбнулся. Рубен сразу передернул плечами, знал, что если я так улыбаюсь, жди беды. Да вот, хотели устроить беспредел. Выдвинулся вперед Вадим, беря весь удар на себя, а мы с Алёной и Артемом их остановили. Ничего не понятно, но очень интересно. Все в мой кабинет. Алена, ты в зал за старшую. Отдал приказ и зашел в клуб, чтобы пройти к своему кабинету. Как же хочется спать. В глаза как песок насыпали, но расслабляться нельзя. Тут каждый час происходит что-то изряда вон выходящее. Ни минуты покоя и уважение к таким с т а р и ч к а м как я. Ладно, утрирую. Я еще молод и прекрасен, но это не значит, что мне не нужен отдых. Еще как нужен. Разбор полета был чудесным. Остался я один в кабинете только часа через три. Дружки Рубена, поняв, что пахнет жареным, пытались выкрутиться и сдали своего товарища. Оказалось, что он хотел открыть в клубе непрерывный канал с одним веществом и девочками по вызову. Из моего м а т ь его клуба устроит ь непонятно что. Я чуть не разорвал эту гниду. После такого разговор был короткий. Вызвал спецов, пусть они с ними в обезьяннике разговаривают или где посчитают нужным. И естественно уволил Рубена с волчьим билетом. После смог познакомиться поближе с Артемом. Он оказался б р а т о Малены. Пришел приглядеть за сестрой и ввязался в заварушку. Отлично. Сразу видно, человек воспитан как нужно. Ему выбор сестры не нравился от слова совсем. Я его прекрасно понимаю. Но ведь принял решение родственницы. А сам на страховку пришел. Предложил ему работать в моей команде. Такие экземпляры не помешают. Уж точно. Парень обещал подумать, кивнул на прощание головой и ушел, прикрыв за собой дверь. Когда остался один, было уже раннее утро. А ведь через пару часов меня ждут великие дела. Выспаться опять не получится. Да и домой не поеду. Так что закрыл двери на ключ и снова разложил диван. Утро нового дня несло новые проблемы и задачи. Хорошо, что Виктор согласился на меня работать. Так что в охранном агентстве у меня тыл был закрыт. Сейчас Алена пройдет стажировку. И за клуб можно будет тоже не беспокоиться. После праздников обсудим с ней график, чтобы было комфортно и ей, и мне. Может, еще одного человека возьмем и сделаем им график посменный, а может, она сама захочет работать пять через два. Обсудим. А пока нужно было завершить все дела перед вторыми м а й с к и м и праздниками. И, кстати, нужно с Лидой обсудить, какие у нее планы на 9 мая. Мы-то обычно с семьей ходили на парад. А потом собирались на шашлыки за городом, на нашей даче. Но не уверен, что хочу сейчас знакомить Лидочку с родными. Да и она сама не захочет. Только ко мне привыкать стала. А с моей л ю б в е обильной семьей ее пока знакомить рано, а то сбежит раньше времени. День, как всегда, пролетел в заботах и делах. А вечером я заехал за Лидой и забрал ее с работы. Сразу домой не отпущу. Поехали, погуляем сначала, перекусим, признался Лидочки, когда н а с и л а в в мой автомобиль. А давай, все равно завтра наконец выходные. Мило улыбнулась девушка. Кстати о выходных, какие планы на завтра? Утром хотела сходить на парад, а вечером мы ведь хотели отметить покупку квартиры. Да, я нам уже забронировал столик. Тогда предлагаю на парад сходить вместе. А потом поехать в клуб. Тебе ведь там понравилось? Мне нужно будет немного поработать и провести пару встреч. А ты сможешь попить и отдохнуть на втором этаже или потанцевать на первом. Правда, обычно люди собираются ближе к вечеру. Клуб открывается с семи вечера, но зона караоке работает весь день, чтобы люди могли прийти и посидеть за столиками. Я, кстати, думал у тебя совета спросить. Что можно было бы улучшить там? Я не против, отличный план. На счет совета даже не знаю. Это лучше кварри с Егором. Вот у кого голова соображает и фонтанирует идеями. Но если что-то придет в голову, то обязательно поделюсь. Остаток вечера прошел в приятной атмосфере. Мы погуляли в парке, потом перекусили в кафе. Я отвез Лиду домой, предупредив, что с утра за ней заеду. На этой прекрасной ноте мы и расстались. А я даже добрался до дома и смог, наконец, вытянуться на кровати. Словами не передать, какое счастье я испытал. С утра встал перед дилеммой: ехать на машине или добираться на заказанном транспорте. Первоначально боялся, что некуда будет поставить машину в центре, но с другой стороны... В своем автомобиле я как-то уверен больше. Лучше оставим транспорт за пару кварталов на платной парковке ТЦ и прогуляемся заодно. С семьей я поговорил еще вчера вечером, после того как оставил Лиду, сообщил, что на праздниках я занят и приехать не получится. Катя, видимо, уже успела сообщить родителям, что у меня кто-то появился. Потому что лишних вопросов не задали. Зато все дружно пожелали мне удачи. Да, удачам н е понадобится. с л и д о й как на минном поле. Каждый шаг может стать последним. Быстро собрался, еще раз глубоко вздохнул и поехал к уже знакомому дому. Девушка уже ждала меня возле подъезда. Противной соседки видно не было, что не могло не радовать. Не хотелось портить праздничное настроение скандалами и разборками. Тратить свое время и силы на тех, кто хочет жить на всем готовом? Уверен, что за лидочку эта мамашка зацепилась не просто так. е й жизненно необходимо свой приплод спихнуть в надежные руки, чтобы любимый сынок продолжал жить п р и п е в а ю ч и Центральная улица. Встретила она с г о м о н о м толпы. Громкой патриотической музыкой, от которой лично у меня всегда душа останавливалась, а сердце билось где-то в районе горла. Для меня это был особый праздник. В силу прошлой профессии повидал в этой жизни достаточно. Честно скажу так: вызовут по срочному делу, вернусь. Но пока меня устраивает новая насыщенная жизнь. Кто знает? Может, этот плотный график... где невозможно вздохнуть. Нужен мне и для того, чтобы стереть некоторые воспоминания. Мы с Лидочкой посмотрели на парад, прошли с ь в б е с с м е р т н о м полку, а после погуляли по центральным улочкам, попробовали сладкую вату и прошли к вечному огню. Тут я задержался, а ЛИДА терпеливо стояла рядом, словно чувствуя все те эмоции, что бурлили у меня внутри. ни словом, ни жестом не поторопила. Даже вместе со мной цветы возлагала и выдержала минуту молчания. Что и говорить, но утро было насыщенным. Ноги слегка гудели с непривычки. в с е же в последнее время я в основном передвигался на машине. Ли даже предусмотрительно с собой захватила балетки. Так что туфли на каблуках мы оставили в машине сразу же. Конечно же. Как бы и не хотелось отключаться от работы, она все равно о себе напоминала. Поэтому через несколько часов мы вернулись к машине, чтобы поехать в клуб. Первое, что сделал, когда проводил Лиду в караоке, и устроил за самым уютным столиком, показал, как быстро пройти к моему кабинету. При этом весь персонал был предупрежден по поводу моей гости. Так что любопытные носы видел, как и бармена настоящего с меню на перевес. Если станет скучно, то приходи ко мне. И если заработаюсь тоже, а то ужин пропустим. Усмехнулся. Поняла. Через три часа за тобой приду. Предупредила Лидочка, постучав по своим изящным часам. Как только девушка села за стол, а бармен подошел к ней. предлагая напитки и легкие закуски. Я быстро ушел в кабинет, где меня поглотила работа. Во-первых, мы с а л е н о й выбирали ей сменщика. Я понял, что без выходных она долго не протянет, поэтому решил не ждать, когда праздники подойдут к концу. После небольшой дискуссии остановили свое внимание на девушке. Я сначала хотел брать парня, но никакие т о бестолковые попадались последнее время. А те, что уже имелись в наличии, занимались своим делом и стояли там, где они быть и должны. Так что решил, что от Ольги, так звали девушку, которая тоже недавно пришла на собеседование, будет больше толку. Поставлю просто больше охраны в ее смену. Пусть занимается организационными вопросами, решает проблемы, а за порядком следить будут другие специально обученные люди. Ольгу вызвали сразу же. Она приехала за полчаса, как будто где-то недалеко поджидала. а л е н а с ней сама распределила смены. Я в это не вникал. Вот пусть на праздниках поработают вдвоем, а потом уже пойдут посменно. Когда освободился, то за Лидой я пошел сам. Она все также была в зале, но вот только не сидела за столиком, а была на сцене. В зале еще никого не было. Видимо, по этой причине ЛИДА о с м е л е л а и решила спеть. Невольно залюбовался ее точной фигурой. Платье чуть ниже колен сапфирового цвета очень ей шло. А потом я просто растерялся, когда услышал ее голос нежный и чарующий. Она была как сирена, которая своим пением притягивала меня к себе. Ну, я и пошел как телок на з а к л а н и е Ой! воскликнула девушка, заметив меня, и поспешила спуститься вниз. Правда, п о т о р о п и л а с ь и зацепилась ногой за провода, чуть не упала со сцены. Но я ее подхватил и прижал к себе. Прости, не хотел тебя пугать, произнес сразу же, чтобы она не думала, что подглядывал. Ничего, сама виновата. Нам уже пора. Быстро сменила тему ЛИДА. Да, можно выезжать. произнес, вдыхая чуть ощутимый цветочный аромат ее духов. А куда мы поедем? тихо уточнила ЛИДА. А я посмотрел на бармена, который даже отвернулся и изучал полки с напитками. Все же отличный у меня коллектив, понимающий. Это сюрприз, произнес тихо, целуя ее в висок. Причем сюрприз и для меня тоже. Про новое место я пока только слышал и плохо представлял, как оно будет выглядеть. Надеялся, что не разочаруемся. Не разочаровались. На большом и новом лифте со встроенной тихой музыкой мы поднялись на крышу заведения, где было оборудовано несколько столиков, бар, фото зона с зеленью и аккуратной сценой, удобные небольшие круглые столы и уютные кресла. казались чем-то необычным. Дизайнер явно постарался, ищая эту красоту или делая на заказ. А какой вид открывался? Весь город был как на ладони и сверкал огнями. Нравится? уточнил Улиды, выдвигая для нее стул и помогая устроиться. Очень нравится, искренне улыбнулась девушка. К нам подошел официант в фирменном черном фартуке, белой рубашке и с планшетом в руке. Немного посовещавшись, мы с Лидой сделали заказ, а я незаметно кивнул официанту. Вчера договорился по телефону с администратором, чтобы вынесли для Лидочки букет белых роз, который предварительно заказал. Думаю, девушке будет приятно и не ошибся. А потом мы окунулись в волшебную атмосферу, теплый майский вечер, ненавязчивая живая музыка. Вкусная еда и приятная беседа. ф е й е р в е р к стал приятным завершением вечера. Мы смотрели на него и улыбались. И я понимал, что легко не будет, но оно того стоит. Лейда меня сразу предупредила, что на остальные выходные поедет к родителям. Предложил отвезти, но она отказалась, а я настаивать не стал. Моя девушка не такая, как все. К ней нужен совсем другой подход. Прав был г р е с Себе тоже взял несколько выходных и поехал на дачу к родителям. Время с семьей проводить нужно. Это дает силы и наполняет энергией на новые свершения. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Вот и рабочая неделя подкралась незаметно. А еще поймал себе на мысли, что очень соскучился по Лиди. Да. Мы с ней переписывались и даже пару раз созванивались. Но это совершенно не то. Я соскучился по живому о б щ е н и ю Но ничего, сейчас я как раз направлялся в их офис. Будет хоть минутка заскочить к ней. У Егора Сергеевича, начальника Лиды, возникли небольшие проблемы. По своим связям я уже примерно видел картину, но лучше узнать все из первых уст. Я предоставил для совещания удобный офис, где не будет лишних глаз и ушей. Здесь собрались только близкие люди. Все посмотрев и услышав, я понял, что помочь могу и без лишних проблем для себя. Но и не п р и м и н у л попросить отпуск для Лидочки через неделю и дизайн-проекты для своего дома. Ну, и о квартире заикнулся. Кто знает, что в будущем будет. Егор, конечно, согласился. Теперь мне необходимо связаться с нужными людьми и все уладить. Но это уже м е л о ч и Весело насвистывая, зашел к Лидочке в приемную и предупредил, что вечером за ней заеду. Хотелось ее обнять и стиснуть в объятиях, но понимал, что этим вгоню ее в краску, так что ограничился небольшой молочной шоколадкой. Кстати. Обратил внимание на свой подарок. Он гордо стоял на подоконнике, и на нем зацветал еще один бутон. А отлично, значит, за ним ухаживают. Они выкинули в помойное ведро. Попрощавшись с Лидой, пошел на выход в веселом настроении. Теперь можно и рабочими моментами заняться.